Глава 20 После негаданного выступления пошли в таверну. Мне срочно надо было попить чай. И вот сидим мы за столиком. Удивительно, но в относительно небольшом пространстве поместилась я со своими сопровождающими. Барт, он присел как раз напротив меня, и чуть ли не полгорода гномов впихнулись за соседние столики. Чуть ли не друг у друга на головах сидят. Ведем с Бардом Ченную беседу. Он рассказывает о своих путешествиях, много и очень интересно. Смотрит Северин на меня с восторгом и восхищением. Приятно так. Рядом по правую руку мой демон. Кайдши заботливо подливает не чай и тоже смотрит. Прям глаз оторвать не может. Но выражение взгляда демона мне непонятно. Хорошо сидели долго, потом подошла, немного смущаясь делегация от гномов, предложили угостить меня и всех, кто за столиком, их местным традиционным, очень хорошим гномьим напитком. Напиток пошел хорошо. Гномы подсели, и беседа набрала новые обороты. У меня поинтересовались, почему же я покинула дворец. Под настроение я разболталась. Рассказала слезливую историю про девочку Ри, как ее не любили родители и бросил жених. Жалостливо так получилось. Гномы, неискушенные многосерийными телевизионными мелодрамами, плакали навзрыд и щедро угощали нашу компанию очередными чарочками их традиционного напитка. Душевно так сидели, да. Гномы сказали, что нечего действительно на этой светлой стороне делать. Здесь хорошо заживем, и меня тут все любят. Будучи в нужной кондиции, я тоже расчувствовалась и пообещала с проблемой монстров обязательно справиться. Демон пытался мне что-то сказать про то, что ни к чему давать обещания, которые не факт, что выполню, да и хватит мне уже местные напитки дегустировать. Но кто же демонов слушает? Под утро у нас с гномами дошло до того, что начали клясться друг другу вечной дружбе и брататься. Не помню уже, у кого возникла идея пойти вот прямо сейчас и всем вместе в подземелье решать вопрос с монстрами незамедлительно. Идея была встречена на ура. Вывалились на бравую охоту всей таверной, я во главе. Я ж вожатая, точнее вожак. Темная повелительница. Нестройными рядами, распевая песни моего мира, мы отправились за город. Наши процессии стали присоединяться и подтягиваться другие жители города, не сумевшие втиснуться в таверну. Когда еще будет у них такое развлечение? Всем городом, под предводительством эльфийской принцессы, пойти охотиться на монстров. Думала, Кайдши будет отговаривать, но нет. Идет рядом молчание отступно словно тень. Мне кажется, он в шоке от происходящего. Что самое удивительное, даже бард с нами весело бренчит на лютне какой-то задорный боевой мотивчик. Сказал, что с нами идти обязан, чтобы потом написать балладу о наших великих подвигах. Вошли в один из туннелей. Гномы все при ножах и топорах оказались. Мне сказали, что тут в горах, без оружия никак, всегда при себе надо держать. И вот идем мы такие серьезные, головорезы, уже минут двадцать, песни распеваем боевые для поднятия духа. А монстров на пути все нет и нет. Тут кто-то сообразил, что надо быть потише, а то мы... Всю фауну распугали. Ведь перестали, идём. Монстров все равно нет. Гномы хоть и молчат, а грохот и топот такой по пещере раздаются, словно стадо слонов идет. Наконец я сообразил воспользоваться кольцом-навигатором. Наши с гномами фигуры сразу высветились на карте. Но больше никого. Близ лежащие тоннели пустыни одного монстра. Думаю, мы всех распугали. Сообщил я своему отряду бесстрашных монстроборцев. Гномы приуныли. «О, давайте проверим ловушки», — предложил кто-то из гномов. «Там кто-то крупный может попасться». Делать нечего, пошли смотреть ловушки, ибо такой толпой браво уходить из города и вернуться с пустыми руками. Несолидно. Монстры нашли в первой же ловушке капкани. С виду собака, крупная, на ротвейлера немного похожа. Глаза красные, но не светящиеся. Взгляд грустный, обреченный. Давайте, братцы, убийцы вредителя! Один гном уже деловито идет к монстру Псу Секира наперевес. Не сметь! Рявкнула я так, что тот гном убийца аж присел. На меня недоуменно возрились почти все присутствующие. Ну, кроме демона. Он хмурый какой-то. Почему? спрашивает гном с Секирой. Вы что, не видите? Это же кормящая мать. Я ткнула пальцем у монстра. И все теперь разглядывают живот пса. О, так значит, и мелкая где-то где поблизости, от мамки далеко не уйдут. Темнейшие, посмотрите своим артефактом, где щенки. Мы их тогда быстро изловим и. Гном осекся, увидев, как я магией снимаю с монстра капкана, а потом еще и лечу пробитую лапу. Монстр не нападет, стоит, не шевелясь. Все, уходи, говорю я собаке. Тебя и твоих детей никто не тронет. Оборачиваюсь к гномам. «Толпой на мать в капкане нападать? Чести воину не делает!» Монстр лизнул мне руку и потрусил подальше от нашей разудалой компании. Где-то в конце туннеля во тьме послышался радостный щенячий виск, смахнул набежавшую слезу. «Так себе из меня охотник. Как этих монстров уничтожать? Тут, наверное, нужен настоящий темный повелитель, а не эльфийская принцесса с человеческой душой. Негласно решили возвращаться обратно. Идем. В какой-то момент решила свериться с дорогой. Все же ушли мы в поисках приключений от города, как мне кажется, довольно далеко. Так вот, активировал я кольцо навигатора, недоуменно смотрю на карту. «Катьши, я что-то не пойму. А что это за волна красная в нашу сторону направляется? А топ? Рядом находящиеся гномы сразу остановились и обернулись к нам. «Нет, моя госпожа, это монстры», — спокойно ответил демон. Просто их так много, что артефакт не успевает отображать их черты точно. Вероятно, монстры, как и мы, объединились, чтобы дать нам отпор. Ой, они же сейчас будут здесь. Мы не успеем убежать. А зачем убегать, если вы хотели с ними сражаться? Теперь не нужно никого искать. Да нас же сметет этой волной. Растерянно произношу я и как Зару. Приготовиться к бою! Быстро! Дело идет на секунды. Мой боевой отряд тут же расчехляет оружие. Мы все повернулись в сторону прохода, откуда придет волна. Я готовлю магию поубойнее, но понимаю, что этого будет недостаточно. Сейчас нас тут всех положат обидчивые монстры, и мне уже заранее страшно. Я вообще довольно трусливая темная повелительница. Как только монстры появились в проходе, стало совсем страшно. Их там целое полчище, От мелких крыс до крупного страхолюдного зверя, не поддающегося описанию. Там и вороны, и нечто вроде летучих мышей. А самое страшное, они несутся к нам молча, почти бесшумно. Не так, как мы топали. Я опустил руку с магией. Не поможет. Сметет только часть монстров. Я не успею подготовить новое заклинание. Когда, как казалось, конец был уже близок, передо мной вышел Кайт Ши. Неизвестно от чего, но монстры остановились. Я прям вижу недоумение в их глазах. «На мою темную повелительницу собрались нападать», — выпросил леденящим душу тоном демон у монстров. «Удивительно, но те тут же начали стыдливо опускать мордахи. Пошли прочь». Вся многочисленная армия монстров тут же ринулась хаотически назад. Застревая в проходе и ударяясь друг об друга, спустя минут пять мы тоже двинулись в сторону города. Теперь задумчивые все. «Беру демона под руку». «Да». Вот кто у нас тут настоящий повелитель. Тот, кто может демонами управлять. Ну что вы, госпожа, я не могу ими управлять. Прогнать, да. Прижалась щекой к руке демона. О, мой герой, ты опять меня спасаешь. Дай, что ли, обниму. Кайджи остановился, я подпрыгнула и повисла у него на шее. Все-таки выбор правильного приспешника очень важен для темного повелителя. Демон в ответ меня обнял, крепко сжал и... Я не настолько тебе благодарна. Прошу прощения, моя госпожа. Кайчжи убрал руки с моей пятой точки, да и вообще отпустил, а я спрыгнула с его шеи.